5. Мастер Каляев Туннель и ручей сделали плавный поворот. Вдали обрисовался желтый полукруг выхода. Но это сперва оказалось, что вдали, а через несколько шагов он сделался рядом, и четверо вошли в круглое помещение под потолок купол. В центре купола светилось стеклянное полушарие. Оно освещало выложенный цветными плитками пол. Похоже, было и на музей, и на вестибюль метро, и на кладовку того же спортзала. Потому что и здесь стояли и валялись физкультурные кони и козлы, и маты. На вогнутой стене прибит был баскетбольный щит с кольцом и остатками сетки. Но кроме ободранных спортивных снарядов, было немало и других вещей, в том числе непонятных. Лежал на полу громадный циркуль из серебристого металла. Блестел на подставке из бронзовых львов прозрачный шар в кольцах из потемневшей меди. Большущий. Может быть, глобус Рей? Какие-то пыльно-белые статуи маячили в полутемных нишах. А ручей уходил под каменную стену в заделанной массивной решеткой сток. И снова не было пути. «По-моему, пришли!» — шепнул Кустик. «А чего ты так думаешь?» — строго спросил Платон. «Он чует?» — тихо объяснил Ник. «Пришли, пришли!» — билась в груди рыбка. «Пришли, но не нашли. Где здесь прибор? Может быть, этот шар?» «Нет, нет, нет...» Платон подошел к Шурке вплотную. Э, «Смотри, ты ведь говорил про весы, про созвездие. Да смотри опять сказал платон и повел головой на круглой стене в метре от пола на равном расстоянии друг от друга отражали желтый свет каменные плиты наверное мраморные восьмигранные с выпуклым узором по краям с барельефными фигурами посередине фигуры эти были знаки зодиака скорпион лев дева весы весы Шурка шлепая мокрыми ногами подбежал к плите, и остальные. Но тут нет никаких винтов, обиженно сказал Ник. Но это здесь, здесь! крикнул Шурка. Рыбка билась о стекло. Я знаю! Он отчаянно ухватил плиту за край. Она шевельнулась. Шурка ее качнул. Метровый каменный барельеф ухнул вниз, чуть не раздробив Шурки ступни. Все отскочили. Плита раскололась на несколько кусков. На серой стене остался восьмиугольный след. Посреди этого следа тоже был восьмиугольник. Но не темный, а из блестящего сплава, в полметра шириной, с головками винтов по краям. Четверо уткнулись носами в эти винты. На шляпках были оттиски снежинок. «Шурка, отвертку!» — жарко выдохнул Платон. «Ага, я сейчас». Шурка отыскал отвертку в сумке. Гладкая рукоятка дрожала в пальцах. Фигурный конец не сразу попал в свой отпечаток, но вот попал, словно впаялся. Шурка, стиснув зубы, надавил на рукоять. Не надо было стискивать зубы. Вин повернулся легко. Пошел, пошел, и упал в подставленную ладонь кустика. Небольшой, длиной в пол спички. Второй, третий. Всего винтов было шестнадцать, восемь по углам и столько же между ними. На каждую ходило секунд пятнадцать, значит, всего четыре минуты. Это же бесконечность, когда гложет нетерпение, когда тайна. Но бесконечность прошла. Упал последний болтик. Шурка ногтями подцепил края металла. Потянул щиток на себя. Он оказался легкий, оторвался от стены сразу. Шурка откачнулся, прижимая пластину к груди. Три фонарика ударили лучами в нишу. Там действительно стояли весы. «Не трогать», — негромко и железно сказал Платон. Трогать никто и не думал, просто смотрели. Весы были явно старинные. На узорчатой чугунной подставке висело коромысло из темной меди. На нем четко выделялось клеймо. Зубчатый овал, а в нем неровные буквы. Мастер Каляев и А. Вместо чашек у весов были шары, величиной с крупные яблоки. Один из мутновато-прозрачного стекла, другой из серого камня. К середине мысла приклёпана была тонкая золотистая стрелка. Она смотрела вверх и концом своим уходила в третий шар, пустотелый со стенками из тонкого, очень прозрачного стекла. Внутри шара видны были шестеренки, волосяные пружинки, блестящие рычажки и пластинки. Похоже на внутренность часов или барометра анероида, только все тоньше, гуще, сложнее. «Значит, все по правде», — шепнул Ник. Кустик шумно дышал шурки на щеки. «Да», — сказал Платон, — «по правде. Но что дальше? Ребят, касаться весов нельзя. Тут такое. нажмем что-нибудь, и вдруг земная ось пополам». Все посмотрели на Шурку. А он что? Вдруг не вовремя, совсем не к месту. Острая память. «Шурчик-мурчик, будешь как огурчик». И стук железных автоматов у подъезда. Папа! -па. И свет встречных фар, и отдача в ладонь от выстрела. Шурка отчаянно замотал головой. Не надо, я помню, но сейчас не надо.